Эпилог. Север Доминиканы совсем не подходит для ленивого отдыха. Сюда все больше съезжались экстремалы, чтобы погонять на досках по гребню волны, попить настоящего доминиканского рома, оттянуться на многочисленных ночных тусовках с местными феями или полетать за ветром на маломощных мотоциклах, которые здесь можно было купить за сущие копейки, а потом просто оставить, а может обменять у аборигенов на какую-нибудь услугу но в целом жизнь под палящим солнцем протекала неспешно под лозунгом «Все, что не срочно, нужно отложить на потом». По-испански это звучало «маньяна», то есть «завтра». «Завтра» было волшебным заклинанием в банках, магазинах, службах, доставки, среди продавцов и покупателей, местных и туристов, на территориях трущопы и в дорогих отельных зонах. Народа на пляже в тот день было мало. Впрочем, как и в любой другой будний день, Туристы, приходя к океану, сразу расчехляли свои доски, кайты и парафоилы, надевали экипировку и уходили в море. А местные жители делали вид, что трудятся, не покладая рук, сидя под кондиционерами в полупустых магазинах, многочисленных лавочках и маленьких офисах. Одиноко стоявшие три лежака под зонтами выглядели белым пятном на песке, неожиданно разбавляя привычный набор красок из зелени пальм, синевы моря и разной степени желтизны того самого оксида кремния. Нежа строила песочный дом. Большой и грузный Самсон лежал без очков, зажмурив глаза. Под левым был легкий отек зеленоватого цвета пятидневного фингала. Настя влепила ему с размаха в глаз. Прямо в аэропорту, куда Самсон приехал ее встретить. Он стоял радостный, широко раскинув руки, улыбался и ожидал объятий и поцелуев. И получил. Потом еще дня три Настя с мужем не разговаривала. Самсон чувствовал, что виноват и терпел. Наконец не выдержал. «Ну разве было бы лучше, чтобы меня, правда, без башки оставили?» Спросил он свою супругу и скривился, как мальчишка, который разбил любимую мамину вазу. «Как ты мог?» — закричала она в ответ. «Нас ведь могли убить, ты это понимаешь?» «Ну...» — мялся он. Ваня обещал, что ни один волос с твоей головы не упадет. На меня готовилось покушение, тянуть было нельзя. А в морге подходящий труп попался. «Сама пойми, представилась редкая возможность выдать меня за мертвого». Если бы ею не воспользовались, было бы сложнее. «Редкая возможность?» — переспросила Настя. «Труп? Ты называешь это сложно? Ты идиот?» Самсон опустил глаза. «Но Ваня сказал, что еще сложно татуировку на мертвом теле рисовать. Она ведь не настоящая была. Он боялся, что ты поймешь». «А меня нельзя было в известность поставить? Объяснить? Я бы притворилась!» Самсон прищурил глаз, посмотрел на Настю с сомнением. «Не», — сказал он, цокнув языком. «Ты не умеешь притворяться. Ты если любишь, так любишь. Злишься, так злишься. Ты слишком настоящая». Сейчас, лежа рядом с мужем на втором лежаке, Настя вспоминала тот разговор. «А ты, значит, умеешь притворяться?» — то ли спросила, то ли предъявила она Самсону претензии. Самсон, очнувшись от дремы, вздрогнул и повернулся к жене. Занька моя, ну такой я у тебя. Взрослый еврейский мальчик». Настя фыркнула и посмотрела в металлическую сердцевину белого солнцезащитного зонта над головой. «И давно ты работаешь с ФСБ?» Самсон улыбнулся. «Еще с КГБ начал. Тем летом, когда за подводной лодкой приехал, помнишь?» Настя едва заметно кивнула. «Вот тогда они меня и завербовали. А мне ничего не оставалось, как согласиться. За это они меня спасли от американского правосудия. Правда, потом долго не беспокоили. Я у них вроде спящего агента был». Жил сам по себе. Ни они мной не интересовались, ни я ими. «А у меня есть сведения, что тебе Джованни помог», — засомневалась Настя. Самсон фыркнул. «Джованни! Этот старый урод вышел на меня только в России. Но, правда, ребята из органов его активно на меня наводили. Это ведь долгая операция была. Ты помнишь, когда я Ваню к нам в дом притащил?» Настя кивнула. «Вот», — протянул Самсон. «Он тогда еще старлеем был. Это они сами меня нашли там, в Израиле». Сказали, что на рынок наркотиков в России въезжает известный мне американец итальянского происхождения. Они порылись в его досье и выяснили, что у них вне Штата есть человек, который этого не хорошо знает, то есть я. Придумали долгое представление с добром и светом, в котором я должен был сыграть красивую роль. И я не мог отказаться, как ты понимаешь. Так это все их рук дело. А я подумала, что это нам так фартить стало. Так, конечно. Там целый отдел работал над тем, чтобы эту, будь она неладно, секту организовать. Зато теперь у них в руках все члены организации. И плохие, и хорошие. Настя помолчала, проверила, где дочь, достала из пляжной сумки туго свернутые пакет из-под кофе и неспешно его раскрыла. «Так все-таки записи были?» — спросила она. «Ты же зачем-то оставил фото в ячейке банка? И потом эта сессия в стиле ню. Там же было прямое указание на флешку в фотоаппарате». Самсон раскатисто засмеялся. «Ну, фотография в банке обозначала, я вас сильно люблю и в обиду не дам. А фотосессию ты уж сама приплела. Я про нее и забыл вовсе. Ты ее с собой не привезла случайно? Может, здесь выставку организуем?» Настя зарычала. «Ну ладно тебе». Самсон сощурился в ответ. «Там же все события годами собирались, анализировались. Вот твой двойник, Маша. ее Иван ввел в дело уже намного позже. Ему подсказали, что Измаил как-то заинтересованно к тебе относится». «Все спрашивал про тебя, увидел на фотографии и загорелся. И тут мы Машу привлекли. Она, представляешь, очень была на тебя похожа. Но все-таки пару небольших операций пришлось сделать. Вот так мы стали знать все движения Измаила». Настя нахмурила лоб, задумавшись. «Так, выходит, она у него в любовницах была, что ли?» Самсон отмахнулся. «Выходит. Но на что ради родины не пойдешь?» — крякнул он. «Какая разница, со старым начальником спать за звездочку или с полным сил сексуальным главарем наркомафии за идею? Пожалуй, последнее интереснее». Самсон растянул в улыбке рот. «Фу!» — возмутилась Настя. «Ты все-таки животное, чурбан неотесанный». Самсон посмотрел на нее с отеческим прищуром. не я просто знаю, как жизнь на самом деле устроена». Настя рассматривала содержимое пакета. Самсон повернулся к неже. Он наблюдал, как его маленькая девочка, высунув кончик языка от усердия, вояет башню из мокрого песка. «А почему сюда, в Доминикану?» вдруг спросила Настя. Самсон присел на лежаке. «Ну...» — покачал он головой. «Во-первых, здесь тепло. Во-вторых, у нас здесь все-таки своя недвижка, есть где жить». Он пожал плечами. «А если серьезно?» — спросила Настя. «Ты больше с этими товарищами, надеюсь, никаких дел не имеешь?» «Нет-нет, что ты, красотулина моя!» быстро заговорил Самсон. «Так, а если совсем серьезно?» Настя подбоченилась, удерживая пакет одной рукой. «Ну, только между нами», — зашептал Самсон. «Здесь проживает один бывший мэр маленького городка в Ленинградской области. Представляешь, он, когда ушел с поста мэра, приехал сюда и отель построил. Вот люди теперь интересуются, на какие шиши». «Понятно», — прошептала Настя. «Мы к ним первыми в гости пойдем, или они к нам?» Самсон довольно крякнул. «Ты у меня золотая». «Пошли», — сказала Настя и поднялась с лежака. Они стояли у кромки воды. Настя широко раскрыла пакет из-под кофе и одним рывком вытряхнула пепел. Простучала по упаковке и вытряхнула остатки в воду. «Покойся с миром, неизвестный человек. Ты нам очень дорог, потому что мы даже не знаем твоего имени. Спасибо тебе, что ты не кто-то из нас». Самсон, сощурившись, смотрел в небо. «Слушай», — проговорила Настя, «а если ты спецагент?» «У тебя же должен быть какой-нибудь позывной, ну там Юстас или Абель, понимаешь, о чем я?» Самсон хмыкнул. «Есть». «И какой?» — не могла удержаться от любопытства женщина. «Июль». «Июль?» — переспросила Настя. «Угу», — кивнул Самсон. «Эти ребята меня в июле в Мурманске взяли. Оттого и позывной такой».